Глава 50. Машина, очевидно, по заказу клиента, резко набрала скорость и, рискуя своей подвеской, смело атаковала высокий бордюр тротуара. Прохожие шарахались к стене, и такси заскочило в проходной двор. Эрик Браво криво усмехнулся и, круто повернув руль, ловко втиснулся в узкий проезд, слегка задев крылом зазевавшегося гражданина. Бедняга перелетел через капот и упал на тротуар. «Ну, Эрик, ты как всегда», – подал голос напарник Эрика, Тоби Крейцер. «Я на работе», – процедил Браво, закладывая новый вираж. Таксист был парень-непромах, к тому же хорошо знал здешние переулки. Однако Эрик уверенно давил на газ, и его машина, срывая бельевые веревки и переворачивая мусорные баки, не отставала ни на метр. Проскочив жилой квартал, такси вылетело в промышленную зону, где дороги были попрямее, а колея поглубже. В воздух полетел мусор. Смятые пивные банки застучали в защищенное сеткой лобовое стекло. «Сколько же он ему заплатил?» – спросил морща лоб Тоби Крейцер. «Так ведь и гробануться можно». «А ты пристегнись», – посоветовал Эрик Браво, подрезая дизельный олдсмобиль. Такси между тем перескочило на пустующую встречную полосу и начало отрываться. Эрик вильнул следом за ним и щелкнул тумблером турбонагнетателя. Мотор взревел, и полицейский Феникс помчался следом за такси. Мусор молотил по защитной сетке, в мелкие ячейки забивались клочки бумаги. Встречные машины тревожно сигналили, но такси не сбрасывало скорости, а вместе с ним не убирал ногу с газа и браво. «Послушай, Эрик, а так ли уж это необходимо?» – осторожно спросил Крейцер. Он пристегнулся ремнем безопасности и вдобавок вцепился в сиденье руками. «Если ты боишься, Тоби, «Я могу тебя высадить». Тут Феникс подскочил на выбоине и пролетел по воздуху метров пять. Когда он с грохотом встал на колеса, Тоби пискнул «Ой, мама!», а Браво довольно улыбнулся. «Когда еще так погоняешь?» «Я даже благодарен этим парням за возможность размяться». Дорога шла под уклон, и такси избавила скорость. Не стал рисковать и Эрик Браво. Внизу находился перекресток. Надо было ехать, особо не торопясь, чтобы вписаться именно туда, куда свернет объект слежки. «Десять кредитов, что пойдет вправо», — сказал пришедший в себя Тоби. «А я говорю прямо», — принял вызов Эрик. По выбитой бетонной дороге стекали ручьи нечистот. Автомобильные колеса распыляли их в воздухе, создавая зловонную взвесь. Браво включил дворники, но они лишь размазывали грязную жижу по стеклу. Приходилось быть внимательным, чтобы не врезаться в такси, если оно вдруг затормозит. «А я слышал, что на автомобилях бывают специальные стоп-сигналы», — сообщил Тоби. «Это еще зачем?» — не понял Браво. «Чтобы видеть, когда тормозит едущий впереди автомобиль». «Да ладно тебе гнуть!» — не поверил Браво и прибавил газу, поскольку такси начало набирать скорость. Феникс, громыхая по кочкам, помчался следом за беглецом. Такси выскочило на насыпную дорогу, ведущую вглобь болота, и полицейская машина сделала то же самое. Было очевидно, что таксист ведет свою машину в тупик, но Эрик уже завелся и теперь гнал автомобиль вперед, не собираясь уступать ни метра. Уже закончились делянки для откорма ленточных червей, промелькнули корпуса двух мусорных заводов, и в самый разгар гонки такси вдруг резко затормозило и юзом сползло в кювет, а полицейский Феникс на полном ходу полетел с оборвавшейся дороги а озвучил падение Тоби Крейцер. Эрик Браво не кричал. Стиснув зубы, он вцепился в баранку. Машина колом вошла в податливую грязь, в лицо ударил запах бензина. Двигатель заглох, и в полной тишине, постояв секунду на радиаторе, Феникс плавно вернулся в первоначальное положение. «Хорошо, что не глубоко», – подал голос Тоби, имея в виду, что грязь едва доходила до окон. «Да, очень хорошо», – криво усмехнулся Эрик. Его провели, и он был очень зол. От расположенного невдалеке деревянного помоста отделилась какая-то плавучая штука, и, шлепая грибными колесами, начала продвигаться к засевшему автомобилю. Тем временем из расходившихся на поверхности болота масляных пятен стали появляться лягушки. Спустя пару минут их было уже несколько сотен. Они пучили свои удивленные глаза, а самые смелые пытались взобраться на полузатопленный автомобиль. «Теперь я понял». «Мы на делянке нефтяных лягушек», — сказал Тоби. «Спасибо, что объяснил», — угрюмо отозвался Эрик. Когда плюхавшее колесами самоходное чудовище приблизилось к Фениксу, на его палубе появился разгневанный человек. Упреждая его монолог, Браво прижал к стеклу свое удостоверение и улыбнулся, когда на лице незнакомца отразился испуг.